Глава четвертая. Тайны Иварского двора. Середина осени, примерно то же время. Эмориш, столица Ивара, императорский дворец. — Стоите же, ваше высочество! — смеясь, воскликнула Толера, хватаясь за высокую спинку стула. Мягкие туфли заскользили по мраморному полу. От бега и прыжков прическа окончательно развалилась, и волна светлых прядей окутала одно плечо. Волосы полезли в лицо. Толера с силой дунула, отгоняя их от глаз, подобрала подол и снова погналась за юным наследником престола. Казимир, семилетний сорванец, с хохотом доскакал до заветной колонны и принялся стучать по ней кулаком. «Я первый! Ты снова проиграла!» «Сдаюсь!» Талира выдохнула, тугой корсет сдавливал грудь и ужасно мешал. «Ваше Величество», — заботливой пташкой порхала рядом анабель — «вам надо отдохнуть. Нельзя так бегать после болезни. Прошу вас, передохните и выпейте настойку». Та жуткая лихорадка, что охватила ее в мире гостя, давно прошла, но перепугала придворных лекарей сильно. Так бледная и беспомощна была Талира несколько дней, что многие наверняка уже готовились завернуть ее в торжественный, императорского цвета, бордовый саван и проводить в последний путь. Талира упрямо тряхнула головой. — Ладно, ладно, моя дорогая Аннабель. Только не начинай снова. У меня все хорошо. И налей мне чего-нибудь прохладного, лучше воды. Казимир скорчил дразнящую гримасу, Показал кончик языка и схватил со стола круглобокое красное яблоко. Маленький, но очаровательный сорванец. Темные кудрявые волосы растрепались, на пухлых щечках горел румянец, а в золотистых глазах — торжество. Несмотря на точенные и аристократичные черты лица, было в них что-то простое и душевное. Какие они разные с надменным, заносчивым нотари. От воспоминания о старшем наследнике Благодушное настроение талиры точно водой смыло. Лоб невольно нахмурился, а пальцы, сжимающие подлокотники глубокого кресла, до побелевших костяшек, вжались в покрытое лаком дерево. Все чаще ей казалось, что Нотари не остановится ни перед чем в своем стремлении занять трон и уничтожить ее как помеху и досадное наследие почившего отца. А известие о казни Алекса которого, как сбежавшего колдуна, преступника и отродья темного, опасалась полстраны. Он и его приближенные восприняли не с ожидаемым одобрением, а будто бы с неудовольствием. Хотя даже Эван поверил, что все свершилось как должно. Но ничего не изменилось, а напряжение внутри двора только продолжало расти, и все это угнетало. Толера отвернулась к окну и вздрогнула, когда к ней подошел Казимир. «Не грустите, Ваше Величество!» — младший наследник престола улыбнулся. «В следующий раз вы обязательно меня догоните!» — серьезно сказал он, заглядывая ей в глаза, и протянул свое надкушенное яблоко. «Нет, ну что за простодушие и обаяние!» Толера с улыбкой откусила кусочек, а потом перехватила зазевавшегося мальчишку и усадила к себе на колени. «В следующий раз я обязательно тебя обгоню», — подтвердила она. Казимир утвердительно и серьезно кивнул, а она защекотала его и стиснула хохочущего в своих объятиях. Такие минуты детских игр и простого веселья выдавались крайне редко. В остальное время юный наследник был занят бесконечными учителями, гувернантками, вереницей обязательных занятий и упражнений. Талира лично проследила за тем, чтобы его воспитанием занимались лучшие люди со всей империи, лучшие и самые преданные ей лично. Эван иногда удивлялся тому, как привязалась Талира к младшему наследнику. Но кроме мыслей о собственном будущем, что-то еще притягивало ее к этому мальчику, пока еще очень открытому и мягкому. Может быть то, что у нее мог быть такой же, разве что младше. с темными, чуть волнистыми волосами и проницательным взглядом серых глаз. Но думать об этом было слишком больно, потому что от этого счастья она отказалась сама. Те самые пять лет назад. И отказалась навсегда, как сообщил позже с прискорбием лекарь, удостоенный когда-то высочайшего доверия хранить императорскую тайну. Но хватит. Отныне не осталось ни сил, ни времени на пустые воспоминания. «Ваше Величество, вы можете пожаловать в обеденный зал. Все готово к трапезе. Скажи, я приду через четверть часа». «Ваше Величество, простите, но мне кажется, вас там очень ждут. Собрались старшие советники и главнокомандующий, а также его высочество и верховный служитель». Талира только тяжело вздохнула. «По крайней мере, половину из перечисленных людей». Она видела час назад на последнем совещании. Талира спустила с колен Казимира и поднялась с кресла. «Не минуты покоя. Хорошо, скоро буду. Помоги мне приодеться к обеду». Она повернулась к младшему наследнику, легонько потрепала его шевелюру и сказала. «Ступай, дорогой мой. У тебя скоро занятия по фехтованию, не так ли?» «Да, ваше величество». Казимир старательно склонил голову в поклоне развернулся, а потом чуть ли не в припрыжку убежал из зала. Все-таки совсем еще ребенок. Надо не упустить момент. Перед обедом хотелось подняться к себе и сменить платье. Это измялось от бега. Да и надо привести себя в порядок, раз уж на трапезу собрались главные люди империи. Казалось, что череда важных совещаний и собраний по поводу войны и отношений с соседями не прекратится никогда. Война длилась уже больше месяца и затягивалась все явно дольше, чем когда-либо предполагал Эван. Впрочем, Нотари, похоже, был этому только рад. И не он один. Перед Толирой распахнули двери в кабинет, она прошла в будуар и замерла перед высоким зеркалом рядом с кроватью. Но разглядывать стало не себя. Что-то неуловимое изменилось на маленьком столике. За широким блюдом притаилась крохотная бумажка, свернутая в трубочку. Толера нахмурилась, оглянулась, но никто из служанок не наблюдал и не крутился поблизости. И это явно не случайно попавший обрывок. Толера схватила его и развернула. Бумажка была узкой и длинной, почему-то с запахом гари.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 Как только они раздобыли этот отрывок письма Алексу? Толера одним движением скомкала записку в руке. Они ничего этим не докажут. Когда ей помогли собрать волосы в тугой узел и украсили парой крупных заколок, Толера уже успокоилась и дышала медленно и размеренно. За последние годы во дворце она повидала немало интриг, страсти и предательств. Она видела, как казнили неугодных, и как пропадали без следа те, кто мешал на пути больших людей. Только теперь Талира -то и сама была таким подобна. Месяц назад она убила невинного только ради того, чтобы снять с себя подозрение и восстановить репутацию. И теперь будто что-то отгорело. После затяжной болезни, что едва не свела в могилу, она пришла в себя иной, словно часть души потеряла, и больше не билась тупая боль внутри. Да и, сожалению, что же, и для них не осталось места. Толера расправила смятый клочок бумаги и, дойдя до секретера, в потайном ящике которого хранила самую большую ценность, дневники прабабки, известной викантессы Вильмонт де Кассилья, вложила обрывок между исписанными листами. Прабабушка с малых лет была для нее примером, ведь она получила свой титул от императора, причем, Это был не титул учтивости за удачный выход замуж. Она рано овдовела, а ее собственная заслуга в деле освоения дальнезападных областей за рекой Орсой и в умелом руководстве. А еще она была одной из изобретательниц хранения продуктов в жестяной таре. Талира часто перечитывала ее дневники и не переставала восхищаться умом, силой воли и талантами своей прабабушки. Таким примером хотелось гордиться. Чтобы окончательно обрести спокойствие, Талира, тщательно заперев ящик, ненадолго вышла на балкон дворца. В столицу со всей стороны по-прежнему стекались нестройные толпы новобранцев, и повсюду на площадях наскоро обучались военному делу. Порты спешно укреплялись инженерами. У Железного холма был выставлен лагерем гвардейский отряд под командованием генерал-майора Даэроса. Улицы заполняли лязг металла, крики солдат и суета обычных жителей, спешивших по своим делам. Проходя по открытой длинной галереи, Талира вдохнула прохладный влажный воздух и невольно задержалась взглядом на панораме города и горах вдалеке и ощутила, как любит эту страну и не позволит своре жадных дать денег и почести людишек растащить ее на части. Она сохранит Ивар таким же могучим, каким оставил его император Майвис, ее законный супруг, да подарит покровитель ему вечную благодать и покой. Несмотря на тяжелый характер почившего императора, его реформы и умелое руководство все же вернули Иварской империи прежнее влияние и уважение в мире, и она продолжит его дело. Войдя в зал, где за обеденным столом уже восседали все названные служанкой люди, Толера обвела присутствующих взглядом и чуть склонила голову в ответ на приветствие. Для полного совета не хватало только вице-канцлера. «Приятного аппетита, господа!» Канцлер Астальф и тайный советник Месси, занятые тихим разговором, те, с кем совсем недавно обсуждали вмешательство в войну западных соседей, ответили скупо, но вполне доброжелательно. «Приятного аппетита, Ваше Величество!» мягко произнес Эван, когда Талира опустилась на свое место напротив него. Дождавшись императрицы, присутствующие, не торопясь, приступили к еде. Нужно было немного привести в порядок мысли после найденного письма. Талира отвлеклась на холодное блюдо с закусками и благодарно кивнула слуге, наполнившему бокал. Мерно застучали приборы, а фарфоровую посуду, а Талира откусила кусочек сыра, и взглянула на генерал-фельдмаршала. «Я смотрю, Сентар Ильяс, вы от чего то напряжены? Или вам еда не по вкусу?» «Признаться честно, Ваше Величество, я небольшой знаток вкусной еды. Главное, чтобы ее было достаточно», — улыбнулся Ильяс, но напряженное выражение не покинуло его лица. «Так что тогда?» «Да вот, не самые радостные вести с фронта». Войска, что отправили на юго-восток Шантару, добрались до цели и свою задачу выполняют успешно. Энария не ожидала вторжения с той стороны. И в этом наше преимущество. Тем более, что там оказалось очень хорошее место для временной базы. В общем, продолжаем укреплять позиции. Ясно. Так откуда нерадостные вести? Так вот на Итане по-прежнему жарко. Нотари не сдержался и фыркнул. Таллира опустила вилку на край тарелки и уточнила. «Жарко? Уж не от вашего ли нового изобретения с этой горючей смесью? Говорят, от нее плавится даже сама вода». «Полыхает знатно, ваше величество!» С удовольствием поддакнул Месси, сидевший через один стул. «Полыхает-то полыхает!», полыхает Генерал-фельдмаршал чуть дернул щекой со шрамом. «Да только и нарицы теснят по-прежнему!» И наши атаки пока гаснут без толку. Вот только получил. Зашуршал он очередным донесением, и Толера приготовилась слушать о новых неудачах на проклятом архипелаге. Но мысли больше крутились вокруг подкинутого обрывка письма. И в это время, когда страна и без того в сильнейшем напряжении, кто-то продолжает раскалывать их изнутри. Но кто? Толера продолжала изучать всех за столом. Эван? Советник Мэсси, Астальф и сам Нотари, целиком поглощенный едой. Эван ее взгляд поймал и будто бы вопрошал, все ли в порядке. Нет, дорогой, не все. От меня по-прежнему кто-то мечтает избавиться. Твои тайные слуги не находят предателей. А война, которая должна была стать молниеносным вторжением, затянулась на месяцы. И еще неизвестно, чем закончится. иван точно прочитал ее мысли чуть успокаивающе прикрыл глаза и крепче сжал ручку ножа грозит расправиться с врагами под донесением 9-й дивизии наши потери в сражении под санковином составили сотни погибших десятки потопленных кораблей и жертвы среди мирного населения новости были совсем неблагоприятные и это уж не говоря о том напряжении в народе из-за раскола церкви. Конечно, многие поддержали отделение Ивара после известий о зверском нападении на служителей Итона. Но были и те, кто горячо упрашивал о прощении и воссоединении ради мира народов. Может и правда, пора с этим заканчивать? — Я поняла вас, генерал-фельдмаршал, — остановила Талира Ильяса, чуть приподняв ладонь и повернулась к канцлеру Остальфу. — А что скажете вы, канцлер? Что у нас с казной? Может, уже удалось за это время подвести хотя бы промежуточные итоги? А Стальф даже крякнул от неудовольствия. <къем> — Пока рано говорить. Средства еще есть, но уходят быстро. Сами понимаете, война сжирает ресурсы. И еще не предусмотренные ранние расходы на горячую смесь. «Селитру и прочее». «Ясно. Значит, на деле еще плачевнее, чем можно было предположить». Талера задумчиво посмотрела на Нотари рядом с генерал-фельдмаршалом Ильясом, который тоже о чем-то тихо сообщал грузному главнокомандующему. Нотари подался вперед и всем видом давал понять, что и сам не прочь отправиться на войну. «Мальчишка, желающий поиграть в солдатиков». отправиться на войну. Толера поняла вдруг, что находиться в одном дворце, в одном зале с предателями стало невыносимо. Ей страстно захотелось вырваться на волю, пусть опасную, но без этой удушающей атмосферы подсиживания и недоверия. А Эван сумеет найти того, кто подкинул обрывок письма, и без нее. Эта мысль, что пришла в голову так внезапно, показалась очень верной. Италира задумчиво заговорила. «Так, может, мне стоит отправиться туда и лично проследить за происходящим и понять, почему наши солдаты и моряки гибнут, хотя корабли превосходят Энарийские? Войска неплохо экипированы, и нами был изобретен этот огонь, который в Энарии прозвали «демоническим». Во время своей речи Талира внимательно смотрела на удивленные лица советников и потом продолжила. Согласно давней традиции, я, как и все венценосные особы, назначена командующим одного из полков, первого пехотного, и в мои задачи входит следить за судьбой своих подопечных, не так ли? — Ваше Величество, — начал было Ильяс, — насколько я знаю, генерал-фельдмаршал, вы как раз вскоре направляетесь на итон вместе с этим полком и новобранцами. Так я хочу отправиться вместе с вами. Может, это поднимет боевой дух наших солдат? А и варцы, проживающие на Итане, убедятся, что мы готовы защищать их до последнего. Толера вдруг подумала, что именно ей победа в этой войне важнее всего. Победа, а не трата государственных денег, церковные распри и раздел территорий. Маленькая победоносная война, как говорил Эван. а также благодарность и всенародная поддержка в итоге. — но ваше величество! — гневно смял салфетку. — Я сам собирался отправиться туда вскоре. Это война. Там слишком опасно для женщин. — Слишком опасно. Да он прямо обеспокоен. Толера ласково улыбнулся ему. Старший наследник явно не ожидал от нее такого решения и негодующе щурился. Еще недавно мечтал, чтобы она не поправилась после той лихорадки. Это хорошо было заметно по его выражению лица и мимолетным замечаниям, о которых Толере доносили верные слуги. «Ваше Высочество, пока я ваш регент, и я могу принимать решение самостоятельно. Мне не требуется ни ваше возражения ни возражения кого-либо из присутствующих». Она спокойно встретила взгляды весьма сбитых с толку советников и встала из-за стола. Сейчас нам нужны все средства, чтобы не проиграть эту войну. Думаю, церковь пока подождется с воением новых земель под постройку храмов. Стоит потуже затянуть пояса. Господин канцлер, жду от вас все бумаги с последними расчетами по казне. А от вас, господин главнокомандующий, последние сводки с фронтов. И еще я слышала... что участились набеги пиратов на западные границы. Надеюсь, и для вас это не секрет, Ильяс. Уж позаботьтесь об этом, будьте любезны». Наконец она повернулась к Нотари. «А вам, ваше высочество, стоит пока остаться здесь и проследить за подготовкой новобранцев и поставками новых орудий. И прошу прощения, господа, но оставлю вас на время. Мне еще немного не здоровится». Таллира покинула обеденный зал, но вскоре сзади раздались шаги. За ней по коридору следовал Эван. Она ненадолго остановилась и дождалась его. Белосерая накидка мерно развивалась от широкого шага, но он не торопился, как и всегда. — Ты уверена в том, что делаешь? Таллира вскинула брови, а затем медленно пошла по коридору, зная, что он последует за ней. — Да, и надеюсь на твою поддержку. Отозвалась она приглушенно. «Перед обедом я обнаружила у себя смятый обрывок письма Алексу, которое никто не должен был видеть. Кто-то снова угрожает раскрытием старых тайн. Как глупо. Разве сейчас это имеет значение? Колдун давно убит, а мы увязли в войне. Послушай», — талера остановилась, «я хочу, чтобы ты тотчас же отыскал этого предателя. Проследи за всеми, кто был на обеде, и за вице-канцлером, которого где-то носит. Я думаю, это снова человек, связанный с Нотари. Пора с этим покончить». Эван плавно кивнул. Всем видом дал понять, что готов выполнить ее приказ, но все же сказал напоследок «Я все выясню». «Не хочу тебе возражать, дорогая, но твоя поездка на фронт...» Он свел брови на переносица. «Кажется, я тебя недооценивал. Тебя?» и твое рвение». Таллира взглянула, чуть сощурившись. «Возможно. Зато у тебя будет время разобраться в происходящем. Я достаточно изучила наших советников и готова отправить в отставку любого, хоть всю верхушку, если у меня будут сомнения в их верности. У меня есть другие умные и преданные люди, которые готовы служить стране верой и правдой». а не думать только о своих интересах». Непроницаемый взгляд коррект глаз она встретила спокойно. Не так он смотрел на нее в минуты близости, но от чего то этот новый взгляд ей даже понравился. Наконец на губах верховного служителя появилась легкая улыбка, и он склонил голову, коснулся нежным поцелуем тыльной стороны ее ладони и тепло сказал «Да, моя». Императрица.